Но только мне было непонятно, как это может быть не холодно зимой? Когда мы ездили летом к морю, южные люди, дети и взрослые, узнав, что я из Сибири, с почтением спрашивали меня. «Ой, а у вас там, наверное, очень холодно зимой?» Сначала я честно говорил, что не холодно, а нормально, а потом понял, что от сибиряка нужен обязательный ответ «холодно». И через некоторое время я с удовольствием рассказывал, как у нас и с а морозов отменяют занятия в школах, как у нас много снега и какой толстый лед бывает на нашей реке. «Если с утра мороз 35, то отменяют уроки только с 1 по 3 класс, а все остальные учатся», — говорил я. Мне приятно было видеть, какое впечатление и ужас расширяли глаза моих южных слушателей. м и у с 35 градусов для них были невероятной температурой. Я чувствовал себя закаленным, сильным, опытным, а главное приобщенным к какому-то великому братству, некому благородному сибирскому ордену, спаянному неведомыми южанам морозами, снегами и льдами. Я видел, с каким уважением они смотрели на меня. Южные ребята гораздо проворнее меня лазали по фруктовым деревьям, скакали через заборы, плавали на лодках, гоняли на велосипедах и бегали босиком по горячему песку и асфальту. В них было гораздо больше беспечности, какого-то летнего азарта. Они могли на собранную где-то мелочь купить в магазине большой круглый хлеб, а все остальное натаскать из садов и огородов. Они лазали за пыльными теплыми помидорами и огурцами, за яблоками, сливами, подсолнухами. и даже баклажанами. Баклажаны потом выбрасывали, потому что, а как их было есть? Но удержаться и не стащить баклажаны они не могли, слишком те были красивые. Они постоянно предпринимали разные далекие и не очень экспедиции, например, на узловую железнодорожную станцию, чтобы полазать по вагонам, что-нибудь найти и стащить. В порт или на рыбоконсервный комбинат с той же целью. Я ходил с ними. Я ходил с ними, н всегда тревожился, опасался, а то и просто боялся, что об этом узнают родители. Это было самое страшное. с т о р а ж а милиция и вполне реальные технические опасности для жизни были не столь страшны. Но мои южные, ловкие, покрытые толстым многолетним загаром летние товарищи вообще ни о чем таком не думали. Они могли сесть на велосипеды и уехать на какие-то озера за раками с ночевой. или также с ночевой на военный полигон, чтобы поискать там гильзы от автоматных и пулеметных патронов. Я не ездил с ними. Мне даже в голову не могло прийти попросить разрешения у родителей поехать куда-то с друзьями с ночевой и без взрослых. А уйти без разрешения? Я был не сумасшедший. Надо мной посмеивались, обидно шутили и особенно сладко рассказывали про вылазки на маяк на самый верх или про ночную ловлю креветок, которые якобы ночью ловятся необычайно, и как потом вкусно сварить их прямо в морской воде. Во мне не было этой южной беспечности, но мои морозы в моем родном городе, мои льды и снега оставались при мне неразменной монетой. Меня уважали, уважали за Сибирь, Мне интересно, как могли мои южные приятели представить себе морозный январский сибирский день? Уж точно не так, как это выглядело и было на самом деле. Они не могли представить с е темное утро с морозной дымкой, висящей даже не в воздухе, а как будто притупляющей зрение. Люди идут сутулившись и на поднятых воротниках и опущенных ушах шапок иней. Деревья все белые от тонкого искристого налета, Они неподвижны и, кажется, звенят от своей промерзлой хрупкости. Искри п а с н е г а под ногами как бы убрали низкие частоты, и он превратился в тихий виск. На автобусной остановке люди переминаются и дышат сквозь шарфы и рукавицы. Газетный киоск весь побелел и светится, просто как кусок льда. Машины едут мимо, оставляя облака дыма и пара, и эти облака тут же превращаются в морозную дымку, которая притупляет зрение. но, несмотря на все звуки и скрипы города, все равно ощущается тишина. Та тишина, которая должна царить в такой мороз. Тишина, которая там, в полях и лесах. Там, за городской чертой. Там, где непонятно, как выживают в перелесках редкие зайцы и какие-то странные птицы, которые почему-то не улетают в теплые края. Там, где сквозь низкую морозную дымку пробивается самолет, подлетающий к городу. И этот самолет почти не чувствует разницы между холодом 10-тысячной высоты и тем морозом, который опустился на мой город. Такая тишина, в которой кажется, что можно услышать, как растет и растет, как утолщается лед на реке. Эта тишина заполняет собой все пространство между звуками и быстро гасит любой звук. Эту тишину слышно даже в замерзшем вагоне трамвая, который стучит и лязгает. Трамвай бежит по холодным, как северный полюс, рельсам. Внутри теплее стоять, чем сидеть. Окна вагона покрылись толстым матовым льдом. На этом льду видны следы, которые процарапали, продышали те, кто ехал в этом трамвае раньше. Кто-то оставил на окнах следы, похожие на следы голых детских пяток. Такой след получается, если ребро ладони приложить к замёрзшему окну, сжать её в кулак и ждать, когда в толстом и н и и протает след. А потом, к тому, что получилось, нужно добавить следы пальцев. Получается очень похоже на отпечаток детской ноги, след, который меньше всего сочетается с лютым холодом. Так вот, стучит трамвай, гремит и лязгает, но между всеми этими постоянными звуками всё равно слышна н а т и и ш Это холод. Холод. Как же страшно выходить в такой мороз. Пугает сама цифра, пугает показания термометра. Или когда слышишь по радио, что температура воздуха минус 42 градуса, это пугает само по себе. Выходя в такой мороз, страшно сделать первый шаг, первый вдох. н ну о вот ты шагнул, потом вдохнул, и ничего страшного, ничего особенного. Не холодно. Совсем. Я помню, как я первый раз выпил водки. Я боялся этого. Я же помнил с детства, как кривились и морщились от водки взрослые и сильные мужчины, в том числе мой дед и отец. Я помнил, как, выпив водки, кашляли и до слез теряли дыхание хрупкие героини кинофильмов или иностранцы в тех же фильмах. Я боялся не выдержать и с п ы т а н и е глотком водки. Но вот мне наливают на мой взгляд очень много водки. Я вроде бы взрослый, если мне можно выпить водки. И отказаться избежать уже нельзя. К тому же я чувствую, что это точно важная веха в моей жизни и что назад дороги нет. И вот я беру рюмку, и вот поднимаю, и вот я пью и уже глотаю водку. И ничего страшного, она легко льется в горло и ничего ужасного не происходит. И вот он, вкус водки. С этим вкусом жизнь идет уже дальше. Вот так же и мороз. Кажется, что его нет, как в первую минуту в бане, куда заходишь и нельзя поверить, что там почти температура, при которой кипит вода. Потом сухой жар охватывает тебя. Так же и мороз. Выходишь из дома и не успеваешь дойти до соседнего, как рука в рукавице тянется к лицу и закрывает нос. Шея и плечи как-то сами ссутуливаются и… Водка так же. Проявляется вскоре, но не сразу. и вкус её становится фактором второстепенным. Нет-нет, когда я бывал на юге у моря, я рассказывал про снежные крепости, снежки, про каток и хоккейную площадку на школьном дворе. про строительство и заливание горки и про катание с этой горки. Катание до предела сил и до последнего человека. В смысле, пока всех не позагоняют домой. Самостоятельно никто не уходил. Я рассказывал про катание на лыжах и санках. Врал, конечно, что у нас есть высокие горы. Врал, что снега насыпают за зиму до второго, а то и до третьего этажа, и что сосульки бывают по 5 метров. Я видел, ребята завидовали. Я рассказывал им про то, как сильно болят пальцы на ногах, когда накатаешься на коньках и не заметишь, что пальцы в тесных ботинках коньков совсем одеревенели от холода. Я им говорил, что когда засовываешь замерзшие ноги в холодную воду, вода кажется горячей. Они удивлялись, не очень верили, но завидовали и этому. Как они могли представить себе такое, когда я сам не мог представить себе, как может быть не жарко на юге у моря? Я не мог тогда представить всей южной зимы. И я не мог тогда понять, что можно жить без морозов. Что мороз — это необязательно. На меня огромное впечатление произвели рассказы Джека Лондона. Мне было лет 12. Я прочел несколько рассказов, был потрясен и за год прочел собрание сочинений Лондона. Я даже прочитал все рассказы про южные моря Не очень понятный мне тогда роман «Мартин Иден» и прочую т и к о м о т и н у типа маленькой хозяйки большого дома. Но северные рассказы поразили меня. Поразили тем, чем и должны были поразить, то есть ощущением всепроникающего холода. Рассказ «Белое бессмолвие» был таким, что когда я прочел его, я отложил книжку и не мог прийти в себя. Все думал и думал, думал и думал. В рассказах Джека Лондона были, например, такие повторяющиеся детали, как замерзшие спиртовые градусники. Неоднократно г е р о й его рассказов, выйдя из хижины, глядели на такой градусник и видели, что он замерз на отметке... Не помню точно на какой. Или также неоднократно в том или ином рассказе говорилось, например, что м ы л в о т Кит плюнул и услышал треск. Эта слюна замерзла еще на лету. Но больше всего меня поразил рассказ, где один молодой парень пошел из одного поселка в другой на вечеринку, как раз в такой мороз, когда градусник замерз и слюна замерзала. Идти было недалеко. Он пошел, а за ним увязалась собака. Он шел и, переходя через реку, попал в полынью и намочил ноги. Нужно было непременно просушить обувь, иначе смерть. Он быстро собрал дров, спички были при нем. Костер даже начал уже разгораться, как вдруг с о с н о в а ветки упал снег и погасил костер. Просто н сложил костер прямо под деревом. Он снова сложил костер и попытался его зажечь, но пальцы уже не держали спички и вообще не слушались от холода. Дыханием уже невозможно было их отогреть. Тогда герой рассказа стал гоняться за собакой, которая так и не уходила от него. Он хотел поймать собаку, разрезать ей живот и согреть пальцы в горячих внутренностях. Он пытался, но собака уворачивалась. В конце концов, парень сел и замерз, не дойдя совсем немного до дома, где его знакомые веселились и поджидали его. Я читал эту историю и пытался понять и представить, как такое возможно и что при этом должен чувствовать человек. То есть наш мороз был морозом, в котором я родился и жил, А тот мороз, который был там в рассказе, меня пугал. То есть я реагировал на холод ж а к о л о н д о на так же, как любой нормальный человек, так же, как тот, кто родился и ж и в е т там, где даже не бывает снега. Когда из-за низкой температуры отменяли занятия в школе, мы бежали в кино или даже просто играть во двор. А там, Аляска, собачьи п р я ж к и и настоящий смертельный холод. А у нас нормально. Нормально.